Такова была система наказаний по русской правде. Легко заметить взгляд, на котором основывалась эта система. Русская правда отличала личное оскорбление, обиду, нанесенную действием лицу, от ущерба, причиненного его имуществу Но и личная обида, то есть вред физический, рассматривалась законом преимущественно с точки зрения ущерба хозяйственного. Он строже наказывал за отсечение руки, чем за отсечение пальца, потому что в первом случае потерпевший становился менее способным к труду, то есть к приобретению имущества. Смотря на преступление преимущественно, как на хозяйственный вред, правда и карало за них возмездием, соответствующим тому материальному ущербу, какой они причиняли. Когда господствовала родовая месть, возмездие держалось на правиле Жизнь за жизнь, зуб за зуб. Потом возмездие перенесено было на другое основание, которое можно выразить словами гривна за гривну, рубль за рубль. Это основание и было последовательно проведено в системе наказаний по русской правде. Правда не заботится ни о предупреждении преступлений, ни об исправлении преступной воли, Она имеет в виду лишь непосредственные материальные последствия преступления и карает за них преступника материальным же имущественным убытком. Закон как будто говорит преступнику «бей, воруй сколько хочешь, только за все плати, исправно по такси». Далее этого не простирался взгляд первобытного права, лежащего в основе русской правды.